Глава 4: Несовершеннолетние, без сопровождения. Ехать всего ничего, 4 остановки: Йонкерс, Кротон, Покипси и Клэпхэм. У Сесилии было место у окна но она сидела, уткнувшись в книгу. Проводник выдал ей специальный браслет с надписью «Без сопровождения», что вполне могло означать «Я подкидыш, пожалуйста, отвезите меня домой и сделайте мне сэндвич». Все мамы в вагоне. Сесилия мгновенно их вычислила, хотя с детьми ехали далеко не все. Смотрели на нее с жалостью и задавали дурацкие вопросы, типа «Красивая тут природа, правда?» Она в ответ улыбалась и согласно кивала. Отцы к незнакомые девочки подростку предпочитали не обращаться или просто отключали ту часть мозга, которая замечает чужих детей. Другие девчонки, с которыми она до недавнего времени дружила, те, что пьют остывший кофе из чашек, забытых на кухонном столе родителями, а иногда отваживаются и на глоток водки, из холодильника. Могли бы в нужную минуту укрыться в туалете, а потом сойти с поезда на остановке с более экзотическим названием. Например, Рим. Пусть даже Рим в штате Нью-Йорк или Ниагарский водопад. Хотя у нее нет с собой плаща, да и рано ей в такие авантюры пускаться. Но Сесилии не хотелось так подставлять родителей. Тем более сейчас. «Нет, правда, что будет, если она не сойдет с поезда?» «Трудно даже представить. Астрит уж как-нибудь сообразит, что делать. Она и поезд остановит, и прочешет двенадцать ближайших станций. Вполне возможно, у нее в ящике со всякой рухлядью лежит рация для прямой связи с проводником. Ну тогда держись, Сесилия». Родители вскочат в следующий поезд и устроят друг другу разборки. А потом в большом доме разборки продолжатся. Мол, кто же в этом виноват? Им даже в голову не придет, что они и виноваты. Кто же еще? Называется «размечтались». У нее всего 40 долларов и кредитка, привязанная к родительскому счету в банке. Так что если она и решится всех поставить на уши, надолго ее не хватит. Вокзал в Клэпхэме оказался длинной платформой. По обе стороны пути — эдакий рот со скобками для исправления зубов. Вдоль путей бежит река Гудзон. Сесилия с помощью проводника выгрузила на платформу два огромных чемодана. И едва не умерла от смущения, когда проводник стал выкрикивать имя бабушки. Его голос громыхал, заглушая урчание поезда, шелест проезжающих машин и чириканье птиц над головой. Чтобы попасть в здание вокзала, надо протопать по длинной, ненадежного вида лестницы в зал ожидания со скамьями из деревянных перекладин. Наверное, Астрид сидит там, на платформе никого не было. Кто-то городов боится, однако Сесилия знала, Это любители дурацкой статистики, которые насмотрелись фильмов про Бэтмена. Чего пугаться в месте, где тебя всегда окружают сотни людей? Если что, твой крик кто-нибудь да услышит. Сесилия, девица современная, знала. Цвет ее кожи и экономическое положение означают, что ее крик не только услышат, но и, скорее всего, придут на помощь. Впрочем, поскольку она девочка, Родители на всякий случай научили ее держать между пальцами ключи от квартиры, как какой-нибудь росомаха из комикса. Проводник выкрикнул имя Були еще раз. «Астрид-стрик!» Как будто Буля была единственным претендентом на победу в шоу «Кто хочет удочерить несовершеннолетнюю?» Сесилия нервно засмеялась. Она прекрасно знала, что ее бабушка никогда и никуда не опаздывала. «Она точно наверху, может, в туалет зашла?» Сесилия скрестила руки на груди. Из поезда уже все вышли и теперь радостно топали вверх по лестнице, навстречу объятиям родных и близких, к своим машинам или блинной спиру в квартале от реки. Проводник и не думал улыбаться. Он взглянул на часы. Мы задерживаем поезд, мадам. Сесилия уже хотела спросить, что это он вдруг называет тринадцатилетнюю девочку мадам? Как тут увидела, по лестнице несется бабушка, а за ней сиреневым капюшоном летит ее кожаная сумка. Вот она, выдохнула Сесилия, и от облегчения едва не заплакала. Оказавшись на платформе, Астрид замахала обеими руками, Добежала таки до Сисилии, схватила ее за предплечье и поцеловала в лоб. Они теперь были почти одного роста. Чаша весов склонялась в сторону молодости. «Можете ее освободить, сэр», — разрешила Астрид. «Задание выполнено». Проводник развернулся на каблуках, кивнул и через секунду поезд, тяжело пыхтя, отчалил от станции. «Привет, Буля!» — сказала Сесилия. «Привет, радость моя!» — воскликнула Астрид. «Сегодня у меня на глазах кое-кто попал под автобус». Глаза у Сесилии расширились. «В смысле, человек?» «Да, моя ровесница. Я знала ее всю свою жизнь. Поэтому я слегка не в себе. На всякий случай машину водить умеешь?» Астрид подтолкнула очки от солнца на макушку. В её глазах и правда была лёгкая поволока, и на мгновение сисилии захотелось перейти на другую сторону платформы и отправиться в обратную сторону. «Мне тринадцать лет». «Я знаю, сколько тебе лет. Твоего отца я научила водить, когда ему исполнилось одиннадцать». Астрид показала в направлении набережной. Он там, на следующей улице, ближе к реке. Мы осваивали параллельную парковку. Она изобразила, как машина перелетает через парапет и плюхается в воду. Раз! и поплыли. Ники был младшим и всему обучался раньше других. По семейному преданию, если старший Эллиот что-то делал в шесть лет, Ники делал это в три года а Портер была где-то посередине. А посередине означало, что о деяниях Портер оставались самые туманные воспоминания. Что-то делала, где-то была и всё. Иногда Сесилии казалось, именно так её воспринимают родители. Хотя, конечно, она единственный ребёнок, и им не надо уделять внимание кому-то ещё, разве что себе самим. Сесилия поёжилась. «Машины у меня нет. Откуда ей взяться?» Было тепло, солнце палило нещадно. В Бруклине всё же такой жары нет. Сесилия хотела снять свитер, но у неё и так два чемодана плюс рюкзак. Зачем тащить ещё что-то? «А кого сбили? Она умерла?» «Барбару Бейкер. В голове не укладывается. Да». «Она умерла. Я сидела совсем близко, и она умерла мгновенно. Бог-свидетель, так умереть пожелал бы любой из нас. Все нормально, я поведу машину. Но давай запишем это себе в план. Каждая женщина должна уметь водить. Мало ли, когда может понадобиться. Идем, я возьму один, ты другой». Астрид взялась за ручку чемодана поменьше и потащила его за собой со ступеньки на ступеньку. Сесилия подхватила другой чемодан и последовала за бабушкой. До большого дома ехать всего пять минут, однако развязка была закрыта, и на дорогу ушло все восемь. Руки Астрид на руле показывали без десяти два, когда она не переключала передачу. Сесилия держала рюкзак на коленях, крепко прижав к себе. Эдакий пухленький ребёночек, мешочек с мукой. Астрид включила радио. Как всегда, местный канал НПР. Бойко тараторил новости Уэсли Дрюс. Сесилия представляла его в виде облака с глазами, у которого на контроле весь город. Когда надо, оно опускается пониже. Когда надо, отползает подальше. «Скоро отец возвращается в Нью-Мексику?» — спросила Астрид, не скрывая недовольства. «Точно не знаю. Может, через пару дней. Ему там явно нравится. Хотя какая радость от юрт и скорпионов, ума не приложу. Но Ники есть Ники. Представляешь, ему никогда не нравилось ореховое масло, потому что оно нравилось всем остальным». Говорил, у него аллергия. Как твоя прекрасная мама? Последнее было сказано безо всякого сарказма или злобы. Джульетта стала моделью еще в отроческие годы, когда ее остановили вместе с мамой прямо на тротуаре возле студии, где она занималась танцами. В Клиньянкуре под Парижем. Так с ней всю жизнь. Что-то случается, возникает идея, открывается дверь. И Джульетта входит в эту дверь. А куда она ведет, уже другой вопрос. Сесилия больше походила на отца. Чуть изогнутый нос, светло-коричневые волосы. Даже могла сойти за блондинку, если настоящих блондинок поблизости не наблюдалось. Все как обычно. Ест редиску с маслом. В таком духе. Широкие улицы Клэпхэма украшала пестрая листва. По крайней мере, в разгар лета. Здесь Сесилия когда-то научилась ездить на велосипеде, плавать, ловить мяч в настоящую бейсбольную рукавицу. Всему, с чем были сложности в Нью-Йорке, во всяком случае при таких родителях, как у нее. Ей пришлось ходить на танцы вместе с мамой. Впрочем, было как-то неловко, обеих это смущало. И Сесилии разрешили с танцами завязать. Вообще-то мне кажется, что она грустит. «Никто не отсылает детей по доброй воле», — заметила Астрид. «Хотя есть, наверное, и такие. Кто-то выпихивает детей в интернат при первом удобном случае, но твоей маме можно и погрустить, потому что все будет хорошо». Ну и ладно. Сесилия не знала, что именно ее родители рассказали бабушке о происшествии в Бруклине. В старших классах мы думали послать Элиота в интернат, в Нью-Гэмпшир, чтобы пообтерся там, со спецами высшей марки. Однако, Рассел, твой дедушка сказал, только через мой труп. «Сюда, в Клэпхэм, переезжают, потому что тут хорошие школы», — заявил он. «А мы будем нашего сына куда-то отсылать? Какой смысл заводить детей, если ты избавляешься от них при первой возможности?» тогда им еще толком нечего сказать. Сесилия смотрела на бабушку в профиль. Астрид любила поболтать. Впрочем, обычно эта болтовня не затрагивала что-то личное. На всякий случай Сесилия проверила, хорошо ли она пристегнута. «Твой отец был парнишка толковый, это точно. Учителя в разговорах с нами так его только не нахваливали, так и сыпали комплиментами». Будто достойнее ученика в жизни не видели. Астрид подалась вперед, чуть хлопнула Сесилию по рюкзаку. А потом я вдовела. Как будто ведешь себе непринужденную беседу, и вдруг кто-то срывает с тебя пластырь. Когда ты вдова, тут не повыбираешь. Мы прожили вместе двадцать пять лет. Хороший забег, но не самая длинная дистанция. «Взять хотя бы Барбару и Боба». Астрид притормозила на красный свет. У одного светофора из двух на весь город наклонилась к рулю, положила на него голову. «Я должна ему позвонить». Зажегся зеленый свет. Но Астрид не шевельнулась и смену сигнала не заметила. Сесилия крутнулась в кресле, посмотреть, есть ли сзади машины. Машины были. «Буля!» — отвлекла бабушку Сесилии. «Зеленый!» «Ой!» — Астрид выпрямилась, конечно. Она опустила свое окно, высунула руку и махнула водителем сзади. «Объезжайте! Мне надо минутку посидеть, если не возражаешь. Твоя мама сказала что-то насчет неприятностей в школе». «Угу». В рюкзаке Сесилии задребезжала. Она выудила телефон. Смс-ка от мамы. «Привет, малыш, проверка. Встретила ли Були и вообще? Люблю тебя. Позвони, как будешь дома». Сесилия убрала телефон в рюкзак, зажала его ногами. «Если хочешь, можем тут сидеть хоть весь день». Неприятности в школе. Можно и так сказать. Главное — неприятность. Некоторые ее одноклассники считают, что живут в какой-то видеоигре что они уже взрослые, только их действия не имеют никаких последствий. А на самом деле они всего лишь незрелые дети с кашей в голове. Еще неприятность. Люди всегда лезли к ней с разговорами, будто она юрист или терапевт. А она всего лишь ребенок, как и ее одноклассники. Хотя, похоже, кроме нее никто об этом не догадывается. И последняя неприятность. Едва на горизонте замаячат неприятности, родители тут же поднимают руки. Точно недовольный ребенок, впервые севший играть в монополию. Сразу же забираются в раковину, прячутся, в том числе и от нее. Астрид взяла Сесилию за руку. «Спасибо, милая, я это ценю. А то все кругом спешат». «Только не я», — пожала плечами Сесилия. Никакой спешки. Она закрыла глаза и прислушалась к прогнозу погоды, который читал Уэсли Дрюс.